Восемнадцатое. Уловка отчаяния. Завершилась поездка к бабушке тем же, где началась. На остановке маршруток. В тени павильона Тимоша с Надей устало поцеловались. «Ну, пока», — сказал он печально. «Пойду я сканировать дедушку». «Можешь не торопиться», — ответила Надя. «Пока, пока». Дома за ужином папа с мамой спрашивали о бабушке, как она поживает и что говорит. Тимоша не стал им рассказывать, что ездил к бабушке вместе с Надей, а читался выборочно. Он сообщил, что физически бабушка вполне здорова и что у нее появилась блаш. «Бабушка», — усмехнулся он, — «хочет оцифровать дедушкины записки». Папа не согласился. «Это не блаш, а хорошая мысль. Будущее за цифрой». Мама вспомнила, что когда-то дедушкины записки уже читала. «Плакала даже», — призналась она. Тут тот же вечер Тимоша приступил к сканированию. Надя советовала не торопиться, но делал он это не ради дедушки и даже не ради бабушки. В его голове созрел какой-то хитроумный план, так что Тимоша действовал в собственных интересах. Сканер прочитывал дедушкину машинопись, перемещая тексты в цифровое будущее. Никакого желания их прочесть в настоящем не возникало, Тимоша трудился как типографский рабочий, прокладывая страницы. Один только раз пробежал он глазами лиц, случайно слетевший на пол. Тимоша досталось повествование без начала о том, как дедушка, комсомольцем, был в Казахстане на целине и чинил там бураны. Слог у дедушки оказался невыразительным и удручающе обстоятельным. Этого следовало ожидать. Много после полуночи папка с завязками наконец обрела электронного двойника. В этом электронном виде дедушкины записки можно было отправить Наде по электронной почте. И тут-то Тимуша осуществил свой план. Вместе с дедушкиными записками он прикрепил к сообщению папку с лучшими своими текстами. И все унесла киберпочта. С этой минуты пошло ожидание. Мяч был на Надиной стороне. В такой ситуации только дедушка мог не испытывать авторского волнения.